Мифотворчество в кино В первой половине XX века тоталитарные государства эффективно использовали кинематограф для создания политических мифов. Хотя у истоков мифотворчества был Голливуд, почти с самого начала своей деятельности ставший фабрикой грез. Эстетические приемы, стандарты киномифов были отработаны в американской системе экранных жанров, самыми популярными из которых были вестерн, исторический фильм, комедия, мелодрама, кинофантастика. Так, в основу вестерна с первых лет его существования лег миф о герой одиночке супермене, побеждающем врагов во имя добра и справедливости. В основе американской мелодрамы «Неизменный миф о Золушке», которая становится принцессой в духе американского образца, Первой Золушкой американского экрана стала знаменитая Мэри Пикфорд, сыгравшая более сотни ролей в этом амплуа. Быстрое развитие американского кинематографа в начале 20 века связано с тем, что он был организован по капиталистическому образцу в соответствии с задачами социальной модернизации эпохи. Создание Эдисоном Кинотреста в 1909 году, последующее объединение крупных Кинофирм в Голливуде в 1912 году свидетельствовали о том, что кинематограф США стал промышленностью, то есть фабрикой грез. Мифы жанра американского кино уводили зрителей в мир иллюзий, являясь своеобразным наркотиком, формой бегства от реальности. Этому немало способствовала экзотическая природа Калифорнии, здесь под неутолимым солнцем, среди... Гор, каньонов, лесов и пустынь, прерии и пляжей снимались картины всех жанров, создавая особое лицо голливудской продукции. Успеху американских киномифов способствовала знаменитая система звезд. Если героиней мелодрамы была Мэри Пикфорд, то популяризации комической способствовали режиссер Макс Сеннет, отец комедии, прославленные американские комики, дебютировавшие под его руководством Бастер китон гард лойд и генеральный Чарльз Чаплин. Звездой приключенческого фильма был Дуглас Фербанкс, воплотивший на экране миф о Супермене, «Багдадский вор», «Знак Зоро», «Робин Гуд» и тому подобные. В связи с мифотворчеством раннего американского кино нельзя не назвать такого режиссера, как Дэвид Уорк Гриффит, пришедшего в кинематограф и из журналистики. В 1914 году он потряс США своим полнометражным фильмом «Рождение нации», поставленным по книге священника Диксона. Это был первый в истории кино концептуальный фильм, хотя реакционность его идеологии очевидна. Этот откровенно российский фильм, унижающий негритянское население, прославляющий историю создания организации «Кук-Клукс-Клан», вызвал восторженный прием у миллионов американских зрителей, доказав социальную значимость мифа. В 1916 году Гриффит осуществляет гигантскую постановку, фильм «Нетерпимость», состоящий из четырех параллельно развивающихся сюжетных линий, относящихся к разным историческим периодам. Борьба вавилонского царя Валтасара со жрецами, распятие Иисуса Христа, Варфоломеевская ночь во Франции в XVI веке, уничтожение католиками протестантов и несправедливое осуждение судом невинного человека в современной Америке. Фильм стал своеобразной метафорой почти вселенского зла, социальных, религиозных и национальных предрассудков, губительных во все времена победить которое способно только высшее проявление человечности – доброта, взаимопонимание, терпимость. Фильм оказался сложным для восприятия зрителей из-за его мифичности, хотя его актуальность очевидна. Война в Европе, рост американского милитаризма, размышления над судьбами человечества заставили Гриффита задуматься над ролью художника в обществе. «Нетерпимость» стала одной из лучших картин мирового кино не только благодаря философской концепции, введенной в художественную структуру, но и технике съемки. Картина снималась несколькими аппаратами, в том числе и с воздуха, и с воздушного шара. Язык кино благодаря Гриффиту обогатился осмысленным монтажом, в особенности ассоциативным и параллельным, когда действие разворачивается одновременно в разных местах и эпохах, умелым использованием крупных планов, детали, ракурса, всего того, что обогатило палитру жанров американского кино. Режиссура Гриффита оказала воздействие на формирование творчества Эйзенштейна, одного из основателей советского киноискусства. В 1914-1917 годах Великий Немой приобрел всемирное общественное признание, вошел в жизнь сотен миллионов людей и даже был признан седьмым искусством. Фильмы снимаются не только в США и Франции, но и в Германии, Дании, Англии, Швеции и России. Русская национальная кинематография в первые годы мировой войны развивается особенно интенсивно. В 1914 году на экраны выходят свыше 400 фильмов. В 1916-м около 600. Это связано с тем, что Россия оторвана фронтами от своих основных кинопоставщиков фирм «Гомон» и «Патэ». Кстати, русская киношкола с ее психологизмом, заметным влиянием традиции и литературы противостояла мифологизации экрана. Этому в немалой степени способствовали талантливые режиссеры Я. Протозанов, В. Гардин, Э. Бауэр, Первый русский мультипликатор В. Старевич, лучшими картинами которых были экранизации. В классику мирового кино вошли фильмы «Я про Тазанова. Пиковая дама» по повести Александра Сергеевича Пушкина, Николай Ставрогин по «Бесам» Ф.М. Достоевского, «Отец Сергий» по повести Льва Николаевича Толстого с участием великого русского актера Ивана Мазжухина, а также объемная мультипликация «Беса». Э, В. Старевича, Стрекоза и Муравей, Смерть Э, кинооператора и другие В США к концу Второй мировой войны На первый план выходит Социальные комедии, трагикомедии Ричарза Чаплина Разрушающие эстетику голливудской продукции С ее установкой на мифологизацию Действительности Чаплин же в своей собачьей жизни Спокойной улице Чуть позже в комедии «Малыш» Первой полнометражной ленте высмеивает американское благополучие Социальную фальшь и благочестие А в комедии «На плечо» объектом сатиры становится бессмысленная жестокость Первой мировой войны. Образ трогательного маленького человека, бродяги Чарли в, ку в куцом пиджачке, огромных башмаках и спадающих брюках, но в котелке и с тросточкой, до идущего по дорогам Америки в поисках добра и справедливости, стал своеобразным символом протеста против зла, бесчеловечности и мифологизации действительности. «Маленький человечек». Рожденный гением Чаплина, смешной наивный, как ребенок, с печальными глазами мудреца, популярный у зрителей всего мира, явил собой пример синтеза высокого искусства и массовой культуры, феномен которого еще до конца не исследован. Особое значение в экранном мифотворчестве занимают кинематографии СССР и Германии в эпоху тоталитарных режимов. В России точкой отсчета стала Октябрьская революция, которая нанесла удар по всем институтам узаконением Афганистана обычаям и устоям российского общества. Кинопредприниматели стали в тупик перед новыми требованиями к фильмам. В отличие от буржуазных правительств, не уделявших кинематографу сколько-нибудь серьезного внимания, советская власть в первой же недели своего существования учредила кинокомитеты, стремившиеся убрать с экрана все, что могло существенно показывать царизм, эм... Э, сочувственно э, относиться к помещикам и буржуазному строю религии частной собственности отобрать нейтральные, а по возможности критические и научно-познавательные фильмы, могущие служить просвещению широких народных масс. Ленин еще в 1907 году, говоривший о просветительской силе кинематографа, направил кинематограф в кинематограф А.В. Луначарского, Н.К. Крупскую и других своих соратников на путство их соответствующими указаниями. В беседе с Луначарским, народным комиссаром просвещения, Ленин бросил фразу, которая при небольшом редактировании сделалась как бы главным лозунгом знаменитого советского кино. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Особенно Ленин ценил хронику, ее политическую актуальность, стремился вести производственную пропаганду научно-популярными фильмами. Признавал он и значение игровых картин без пошлости и контрреволюции. В 1909 году Ленин подписал декрет о национализации кино и фотопромышленности, однако решающего значения этот декрет не приобрел. Частные фирмы продолжали существовать и были узаконены э, в годы НЭПа. Значительнее было учреждение в том же году «Государственные киношколы» выросший в первый в мире кинематографический вуз «ВГИК», ставший колыбелью многих поколений режиссеров, сценаристов, актеров, операторов и других мастеров киноискусства. Советская власть старалась уделить кинематографу повышенное внимание. Хрестоматийными стали мысли Владимира Ильича Ленина, который увидел в молодой, молодом искусстве неизведанные еще возможности для воплощения революционной тематики и формирования нового общественного сознания. а в Луначарский – Сосвидетельствовал явное понимание Владимира Ильича Ленина функции кинематографа, который определил три основных направления в работе кинематографии, три основные области киноискусства, три основных вида киноискусства. А первое, пишет Луначарский, со слов Ленина, широкосвязанное. Это широкоосведомительная хроника, которая подбиралась бы соответствующим образом, то есть была бы образной публицистикой в духе той линии, которую ведут наши лучшие советские газеты. Кино, по мнению Владимира Ильича, должно, кроме того, приобрести характер опять-таки образных публичных лекций по различным вопросам науки и техники. Наконец, не менее, а пожалуй и более... Важный, считал Владимир Ильич, художественную пропаганду наших идей в форме увлекательных картин, дающих куски жизни и проникнутых нашими идеями. Один из пионеров советского кино, его первым, Теоретиком и педагогом был Л.В. Кулешов, который верил в неограниченные возможности нового искусства в эпоху со социальной модернизации. Будучи, по сути, ровесником века, Кулешов считал опытным э, считался опытным кинематографистом, так как еще в 1916-м начал работу в кино у Е. Баура. В 1919 году в первой госкиношколе он собрал вокруг себя молодых учеников и воспитал из них киноактеров и режиссеров. Он был убежден, что театральные манеры игры на экране выглядит фальшиво, что кинотеатр должен выработать максимальную выразительность своего тела, что поза, жест, движение говорили не хуже слов. Он верил, что всесильность монтажа и открыл главное свойства монтажа порождать особую действительность, новую экранную жизнь. Его открытие получило впоследствии название «Эффект Кулешова». Это парадоксальный эффект, ярко и просто выявляет действительность при помощи монтажа создавать различные необходимые художнику настроения, состояния, действия даже события. Вместе со своими учениками, в будущем знаменитыми кинематографистами В. Пудовкиным, Б. Барнеттом, А. Хохловой, С. Комаровым, В. Фогелем, Л. Аболенским и другими Кулешов создал эксцентрическую комедию «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» 1923 года, пародирующую мифы, стереотипы американского кино и высмеивающие нравы России в период НЭПа а также приключенческий фильм «Луч смерти» 1924 год о борьбе с диверсантами, засланными Советский Союз с капиталистическими державами, и свой лучший фильм по закону 1925 года по мотивам рассказа Джека Лондона о трагической бесчеловечности буржуазного правосудия. Фильмы, хотя и подверглись критике, имели экспериментальное значение и зрительский успех. Среди кинодокументалистов новой революционной эпохи особо выделяется «Де Вертов». Подлинное имя Д.А. Кауфман, один из лидеров отечественного киновангарда. Он начал с хроники, с подборки мон и монтажа съемок фронтовых кинооператоров. А с 1923 года стал регулярно выпускать киножурнал «Киноправда». В нем, а также в полнометражных документальных кинопоэмах «Человек с киноаппаратом», «Шагай совет», «Шестая часть мира» и других вертов доказал, что... «Отбирая, монтируя и сопровождая текстом кадры, зафиксировавшие реальную жизнь, можно создавать волнующие поэтические фильмы, прославляющие революцию, дающие правдивые образы новой жизни новых людей», – предвидел Вертов и творческие сочетания киноизображения с радиозвуком. «Свои убеждения Вертов излагал в форме манифеста» страстного и поэтического декларации. В них он воспевал необычайные возможности киноаппарата – «Я киноглаз», — писал он, — «я создаю человека более совершенного, чем созданный Адамом, я создаю разных людей по разным чертежам и схемам. Я киноглаз, я у одного беру руки, самые сильные самые ловкие, у другого беру ноги, самые стройные самые быстрые, а у третьего голову самую красивую и самую выразительную, и монтажом создаю совершенно нового человека». Вокруг Вертова организовалась тесная группа учеников и единомышленников называющих себя кино киноками от слова «кино-око». Из них выросли крупные советские кинодокументалисты и Капалин, М. Кауфман, Е. Свилова и другие. Пытаясь создать на экране «Мир без маски», «Мир без игры», «Снимая жизнь врасплох», Вертов абсолютизировал документалистику, отрицая другие средства массовой коммуникации, Принижал он и роль игровых художественных фильмов, считая, что построены они на лжи, вымысли и потому вредны. Однако, находясь на службе у революции, выполняя соцзаказ новой власти, Вертов, как это ни парадоксально, постепенно пришел в конечном итоге к мифологизации социалистической действительности ее вождей. Свидетельством этого процесса стали «Ленинская киноправда» 1925, «Энтузиазм», «Симфония Донбасса» 1928, «Три песни о Ленине» 1934, «Колыбельная» 1936 и другие. Тем не менее, вклад диги Вертова в развитие медиакультуры неоспорим. Так как, конструируя новое социалистическую действительное средствами документального кино, он конструировал новое мышление, новое сознание зрителей. У Вертова было немного прямых последователей, но хроникально-документальные кадры скоро стали ценным материалом для создания фильмов нового жанра. Монтажер «Эсфир Шуб» на основе ф... фильмотечных материалов, разысканных среди дореволюционной и революционной хроники, Создала первые монтажные фильмы «Россия Николая II и Лев Толстой», «Падение династии Романовых», «Великий путь», «Сегодня совместно с Б. Цейтлиным» и другие. Это было одновременно и искусство, и история, воссозданная на основе подлинных кинодокументов, снятых в разное время сотни операторов. Несмотря на тенденциозность, работа из Ферешуп наметили пути создания фильмов нового типа, которые ставили себе задачи показать историю врасплох. Однако самым великим фильмом всех времен и народов считается броненосец Потемкин сергея Эйзенштейн, 1925-го, режиссера, художника и теоретика, педагога классика мирового кино. Человек энциклопедически образованный, увлеченный идеями преобразования мира, пройдя фронт гражданской войны, он становится режиссером и художником молодого театра «Пролет культ». В поисках нового языка искусства, способного выразить революционные смыслы пафос эпохи, пытается объединить театр и цирк, эстраду и плакат, пока не приходит в 1924 году в кино, считая его самым уникальным синтетическим видом культуры. Вслед за Гриффитом, творчеству которого он посвятил не одну статью, Эйзенштейн верил в силу монтажа как метода подачи идеи. Его собственная теория кино, которую Эйденштейн называет «монтаж аттракционов», находит отражение уже в фильме «Стачка» 1925-го. Это была во многом экспериментальная работа, вызвавшая неоднозначную реакцию критики, хотя она и привлекла к себе внимание. Новаторским здесь было то, что впервые главным героем картины стали массы рабочих. Наконец, здесь Эйденштейн, как и Вертов и Кулешов, Возможности создания кинема... кинометафоры, средствами монтажа, сталкивая крупные планы полицейских и шпиков с крупными планами животных, обезьяны, бульдоги, э, совы, Оц сатирически высмеивал врагов рабочего класса. Монтируя кадры разгона демонстрации казаками с кадрами убоя быка, он пытался метафорически выразить понятие «бойня». Не все опыта удались одинаково хорошо, но все же «Стачка» явилась первым революционным фильмом о массовых действиях пролетариата. В воззрении Хейзенштейна было немало крайностей, но его острые, смелые и глубокие мысли легли на не только в основу теории киноискусства, но и обогатили язык медиакультуры. Вот так писал о фильме «Стачка» сразу после его выхода на экран историк-социолог-теоретик кино Н.А. Лебедев – Это первая картина идеологии, которая не возбуждает споров, целеустремленность которой не вызывает сомнений, образы которые убедительны. Это картина, в которой впервые дан новый метод – показа мира через коллектив, а не героя через массы, метод, при помощи которого может быть создан эпос грандиозных социальных движений этот метод должен быть освоен всеми пролетарскими искусствами и самым могущественным из них кино стачка первая интернациональная картина не в смысле пацифистского интернационализма фильма нетерпимость грифета но в смысле пролетарской солидарности рабочего класса это не конкретная забастовка Такого-то завода в таком-то году, эта стачка вообще, это образ стачки. И даже национально-русская в ней лишь фон, не выпирающий бытом, а подчеркивающий интернационально-классовое. Стачка, несмотря на неразумительность сюжета, определение Ж. Садуля, привлекла к себе большое внимание. Айзенштейн получает новый соцзаказ на создание фильма «К 20-летию Первой Русской Революции». В СССР начинается процесс мифологизации истории, в который включается и молодой режиссер. Предложенный сценарий Н. Агаджановой «Шутка», четкий и ясный в своей хронологической последовательности, назывался в 1905 год. Эйзенштейн берет из него только один эпизод – «Восстание моряков на броненосцы князь Потемкин-Таврический». Так родился один из шедевров отечественной и мировой киноклассики. Стремясь к максимальной документальной правдивости, Сергей Зенштейн вместе с оператором Эд Тисе и ассистентами Г. Александровым и М. Штраухом проводили съемки в подлинных местах революционных событий в Одессе, где... На военных кораблях снимался фильм при участии нескольких актеров театра про леткульт населения города и моряков Черноморского флота. Французский историк Же Садуль назвал броненосец Потемкин инсценированной хроникой, в которой Эйзенштейн отталкивается от монтажа аттракционов. И опять, как и в стачке, постановщик отказывается от традиционного киногероя, делая героем фильма массы. В тесной связи друг с другом в картине выступают образы-символы броненосец и город. Фильм снимался как историческая хроника, а композиционно строился и воздействовал как драма. Вот как описывает свои ощущения от фильма броненосец Потемкин Джордж Садуль. Кульминационный момент Потемкина... Знаменитый расстрел на лестнице. Достоинство этой сцены определялись в основном строгим и драматическим монтажом превосходно скомпонованных и снятых кадров, что было выполнено Эдуардом Тиссе, одним из самых крупных операторов нашего времени. Этот кусок фильма, вошедший в антологию кино, представляет собой прекрасный образец эйзенштейновского стиля, сочетавшего в себе литературные театральные теории левого искусства, а также теорию Диги Вертова и Льва Кулешова, творчески притворенный гений Эйзенштейна. Толпа индивидуализирована при помощи крупных планов, лиц, пост, деталей, костюма, отобранных с исключительным пониманием характеров действующих лиц. Киноглаз научил захватывать врасплох. Натурщики выразительно чередуются с вещами. Сапоги, лестница, решетка, пенсне, каменные львы. Но особую силу приобретает эпизод благодаря применению душераздирающих аттракционов. Мать с трупиком своего ребенка на руках. Детская коляска, которая сама катится вниз по лестнице. Выбитый окровавленный глаз за разбитым стеклышком очков в железной оправе. Надуманность теории и бесчеловечность здесь забывались. Мы чувствовали огромный народный революционный порыв и глубокую искренность Эйзенштейна, его неукротимость, его нежность, его человеческую теплоту и его гнев. За пределами СССР цензура всюду запретила броненосец. Зрители собирались тайком, чтобы смотреть его. Репрессии только удесятеряли взрывчатую силу шедевра. Фильмотеки различных стран тщательно хранили его. Фильм сразу стал самым знаменитым из всех, за исключением разве только фильмов Чаплина. Гейбельс несколько лет спустя воздал ему невольно высшую похвалу, когда приказал германскому кино дать ему нового Потемкина. В анализе Жоржа Садуля нет и не может быть даже намеки на мифологизацию исторического события в фильма Эйзенштейна. Он оценивает шедевр с точки зрения его новизны, открытий в серии киноязыка и специфики эмоционально-диологического воздействия. То, что написал крупнейший историк кино 20 века, является традиционным классическим взглядом на фильм «Броненосец Потемкин». Но когда мы говорим о мифологизации как явлении медиакультуры, хочется рассмотреть и другие веские аргументы. К ним в первую очередь относятся мысли самого Сергея Эйзенштейна, синтезировавшие в своем творчестве искусство и идеологию факт и миф. «Но наше кино оригинально отнюдь не только формой, приемом или методом», пишет Эйзенштейн. «Форма, прием и метод не более как результат основной особенности нашего кино. Наше кино – не умиротворяющее средство, а боевое действие. Наше кино прежде всего оружие, когда дело идет о столкновении с рождебной идеологией. И прежде всего орудие, когда оно призывно э, к основной своей деятельности воздействовать и пересоздавать. Здесь искусство поднимается до самосознания себя как одного из видов насилия, страшного орудия силы. Как оно использовано во зло и сокрушающего оружия, пролагающего пути победоносной идеи. Годы нашей жизни, годы неустанной борьбы. И годы подобной титанической борьбы не могли не вызвать к жизни и разновидности э, подобного агрессивного искусства и своеобразные оперативные эстетики и, и, и искусство понимания. Эйзенштейн не скрывает, что его искусство агрессивно по своей природе, деятельно, что его цель – борьба, революционное воздействие и пересоздание мира. Силу своего творческого творчества режиссер видит в близком к садизму патетическом взрыве, о чем размышляет в мемуарах спустя годы после выхода на экран Потемкина. А Потемкин некий часть, можно сказать, что видели его многие миллионы зрителей, самых разнообразных национальностей, раз частей землетрясений. Шара. У многих, вероятно, перехватывало горло в сцене траура над трупом э, Вакулинчука, но, вероятно, никто из этих миллионов не усмотрел и не запомнил крошечного монтажного куска в несколько клеток в этой самой сцене, собственно, не в ней, а в этой сцене, когда траур меняется гневом и народная ярость прорывается гневным митингом э, протеста вокруг палатки». Взрыв в искусстве, особенно патетический взрыв чувств, строится совершенно по такой же формуле, как взрыв в области взрывчатых веществ. Когда-то я изучал это в школе прапорщиков инженерных войск по классу «Минное дело». Как там, так и здесь сперва усиленно нагнетается напряжение. От агрессии и насилия через патетику Эйзенштейн ведет зрителя к пафосу идей революционного переустройства мира, символом которого в фильме является красный флаг броненосца Потемкина, самый мощный эстетический идеологический эффект фильма. До такого мощного взрыва воздействия Эйзенштейну в последующие годы дойти не удалось. Фильм «Октябрь», снятый в 1927 году, к десятилетию революции, не стал открытием в сфере киноязыка. Он интересен сегодня только с точки зрения мифологизации истории. В фильме «Октябрь» многие кадры, которые войдут впоследствии научно-популярные ученые ленты по курсу истории КПСС и будут восприниматься как реальный факт октябрьской эволюции, соединяются игровые и хроникальные элементы. Здесь впервые был дан образ Владимира Ильича Ленина, воссозданы важнейшие события революции, речь Ленина с броневика, июльский расстрел, борьба с Корниловщиной, штурм Зимнего, второй съезд Советов, подлинные события октябрьской революции и Эйнштейн Эйзенштейном героизированы. Им создан романтический миф о закономерности и справедливости революции. Работа над «Октябрем» Эйзенштейн пришел к мысли, что кино может создавать и использовать не только художественные образы, но и научные понятия, что оно может стать интеллектуальным. Мечтая об экранизации политических лозунгов и философских категорий, он задумывался над возможностью поставить фильм по капиталу Карла Маркса. И хотя этот дерзкий замысел остался неосуществленным, мысли об интеллектуальном кино значительно расширили горизонты кинематографа, вводя его на лидирующее место в структуре медиакультуры 20 века. Для того, чтобы миф, вымысел действовали как факт, Как документ эпохи, Эйзенштейн в первое десятилетие своего творчества отказывается от профессиональной актерской игры, с ее психологизмом, национальными стереотипами, предпочитая подбирать исполнителей непрофессиональных, которых он называл типажами. Так, к примеру, исполнителей роли Владимира Ильича Ленина в октябре стал питерский рабочий Венни Кандров. По аналогичному принципу Эйзенштейн снимал «Старое и новое» в 1929-м. В процессе коллективизации советской деревни с участием реальных героев эпохи. И потерпел фиаско из-за несовпадения мифотворческих элементов с событийными, хотя и в этой картине есть запоминающиеся кадры и монтаж аттракционов. Не удалась Эйзенштейну идея создания фильма о мексиканской революции на латиноамериканском континенте. Где они оказались вместе с г Александровым и Этисе после того, как были приглашены в Голливуд. Фильм «Да здравствует Мексика», собранный в 1979 году по частям и кадрам, сохранившимся в киноархивах разных стран, Галик александровым поражает, тем не менее, не столько экзотикой, сколько техни техникой съемки, методом подхода к живому натуралистическому материалу и удивительной красотой человеческих лиц, одухотворенных пафосом революции. не Нереализованной осталась и идея фильма «Бежен лук» о классовой борьбе в деревне. Два последних фильма Эйзенштейна, Александр Невский и Иван Грозный, являются во многом антиподами, несмотря на то, что главные роли в них исполняет один тот же актер, Энн Черкасов, а отделяет их друг от друга несколько лет. Причина в том, что первый фильм в полной мере соответствует жанровым признакам мифа, легенды былины выполняющего патриотическую историю миссию ко времени «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Александр Невский прекрасно вписался в когорту лучших советских фильмов историко-биографического жанра эпохи социалистического реализма, такие как Петр I, Кутузов В. Петрова, Минины Пожарский, Суворов и адмирал Нахимов В. Пудовкина, адмирал ушаков М. Рома и других. Иной подход к концепции роли личности в истории фильме Иван Грозный, в котором Эйзенштейн полностью отказывается от идеализации и мифологизации истории, не соглашаясь в этом вопросе с ИВС сталиным Более того, в отечественном киноискусстве Иван Грозный стал первым фильмом, выступившим против культа личности и деспотии власти, и потому остался незавершенным. Две серии фильма Иван Грозный представляют собой философски сложное полифоническое произведение, текст которого синтезирует слово «живопись». Здесь соединяются черно-белые кадры с цветными. Музыку композитор С. Прокофьев, он же работал с Эйзенштейном в Александре Невском, создавая неповторимый звукозрительный образ. А психологическая глубина актерской игры Н. Черкасова, С. Бирман, П. Кадочникова, М. Жарова, М. Кузнецова и других, создающая особую атмосферу фильма, дает возможность говорить о близости эстетики фильма и к лучшим образцам театрального искусства, хотя, как известно, Эйзенштейн долгие годы стремился уйти от театральщины. И хотя сказанное не имеет прямого отношения к теме исследования, хочется отметить, что броненосец Потемкин и Иван Грозный отделены друг от друга не только временной пропастью в 20 лет, но и идейной эстетической В них нет того, что называется сквозной темой, разве что философский подход к материалу. Сам Эйзенштейн, предвидя подобные вопросы, писал, что может быть более разительно, не схожего, чем темы и разработка подобных двух сочинений по времени отстоящих друг от друга на 20 лет. Коллектив и масса – там, единодержавный индивид – здесь, подобие хора, сливающийся в коллективный образ – там, резко отчерченный характер – здесь, отчаянная борьба с царизмом – там, первичное установление царской власти – здесь. Если здесь, на этих двух крайностях, темы кажутся разбежавшимися во взаимоисключающие друг друга противоположности, то, что между ними, на первый взгляд, кажется просто невообразимым хаосом совершенно случайно разбросной тематики. А теме автора, да еще единой или сквозной, казалось бы, смешно и думать, наивно говорить. И тем не менее, Эйзенштейн считал, что конечная идея всего всех его фильмов одна – Это тема достижения единства национально-патриотического Александра Невский, государственного Иван Грозный и коллективно-массового броненосец Подсёмкин, социалистически-хозяйственного «Старое и новое». Мифологизация реальности не избежали и фильмы таких классиков отечественного кино, как «В. Пудовкин», «Мать по повести Максима Горького», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана» и а «Адовженко. Арсенал. Звенигора». Земля, хотя их творческий метод иной, чем у Сергея Эйзенштейна. Пудовкин тяготеет к психологическому кинематографу. В отличие от Эйзенштейна, его в революции интересует не движение масс, а конкретная личность, конкретная человеческая судьба. Вот почему в его фильмах на первый план выходит актер. Актерское превоплощение, актерское мастерство. Более того, в период 1920-х годов, когда многие кинематографисты Кулешов, Вертов, Эйзенштейн объявляют войну театру, Пудовкин приглашает на главные роли в фильме «Мать» мхатовских актеров В. Барановскую, н. Ниловна и н Баталова, Павел Власов. А в период массового увлечения не актерским кинематографом пишет свою знаменитую работу «Система Станиславского в кино». Поэт Александр Довженко в кинематографе, рифмуя кадры, не мог пройти мимо мифа, легенды, сказок, поэмы. Это были его любимые киножанры. Тезис Довженко «Надо смотреть в лужи, а видеть в них звезды» проходит через все его кинематографическое творчество, начиная с 1920-х годов. Взять, к примеру, один из лучших фильмов Довженко «Земля», поэтический гимн преобразованию советской деревни. В непримиримой классовой борьбе сталкиваются в фильме «Новые старые коммунисты и кулаки». Несомненно, трактовка коллективизации в земле была далека от реальности, односторонне поэтизируя нововведение, умалчивая насильственном принуждении крестьян отказываться от своих вековечных принципов и обычаев. Тем не менее, фильм обвинили в недостаточном показе роли коммунистической партии, в неточности политических оценок, но сила фильма не в политике, а в поэзии, пронизывающей всю его структуру». От руки убийц падает молодой тракторист. Он умирает, ликуя от предощущения грядущей новой жизни. Счастливый, справедливый. Хранить убитого, убитого ходит все село. Мощная новая песня летит над колышущимся морем пшеницы. Преследует, загоняет в землю обезумевшего от злобы и страха кулака. На сады и нивы. Проливаются теплые плодотворные дожди. Женщина рождает ребенка. «Новое, неотвратимо, как смена времен года», сказал Довженко своим философским поэтическим фильмом. «Немая картина дышала предчувствием звука». В неторопливом монтаже, прерываемом надписями, содержащими реплики героев, ощущается диалог. Ритм монтажа был музыкален. В заключительной сцене похорон этот ритм рождал... Ощущение звучащей песни. Вместе с броненосцем Потемкин, Матерью, Земля вошла в число 12 лучших фильмов всех времен и народов, как шедевр поэтического кино. Процесс мифологизации культуры усиливается в СССР после утверждения на первом съезде советских писателей в 1934 году метода социалистического реализма. Правдивое изображение жизни в ее революционном развитии с позиции самого передового класса, пролетариата, самой э, передовой философии марксизма-ленинизма. Мифологизация действительности в советском кино 1930 -х, 1940 х в отличие от кино киноавангарда 1920-х, становится откровенно тенденциозной. За примерами ходить далеко не надо. Веселые ребята, цирк. «Волга», «Волга» Г. Александрова, позаимствовавшего жанра лирической музыкальной комедии американцев в годы работы с э, Сергеем Эйзенштейном в США, «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки» и «Пырьева», «Встречный» и «Великий гражданин» Ф. Эрмлера. Это фильмы о современности. Что касается картин историко-революционной тематики, то классическими образцами киномифов здесь являются праздники. Памятные всем Ленин в октябре и Ленин 1918 году М. Рома, Человек с ружьем С. Юткевича, Чапаев, братьев Васильевых и Щерс А. Довженко, трилогия о Максиме Г. Козинцева и Трауберга и многие другие. Нельзя отрицать значимости перечисленных фильмов для истории отечественной культуры и киноискусства. Их по сей день любя зрители, вместе с тем нельзя не осознавать и того факта, что они были колесиками и винтиками всей партийной работы по формированию нового общественного сознания и воспитанию нового человека. О механизмах партийного руководства сферы культуры в советский период много написано. При этом нельзя оценивать данный процесс только с негативной точки зрения. Трансформация общества, социализация личности в условиях тех темпов индустриализации, что происходили в нашей стране, требовали более централизованной, чем в других странах, системы управления культурой. Да и отсутствие системы экономики – выводила на первый план государственный менеджмент, в рамках которого Госкино сыграло свою существенную роль, способствуя развитию кинопромышленности и расцвету советского киноискусства. Мифотворческие функции советского кино во второй половине 20 века способствовали появлению фильмов, вошедших в наш «Золотой фонд», таких как «Коммунист Ю. Райзмана». «Е. Оптимистическая трагедия» С. Самсонова, «Белое солнце пустыни» В. Мотыля, первое конная» В. Любомудрого, «Судьба» Е. Матвеева, «Солдаты свободы» Ю. Озерова, «Щит и меч» В. Басова и 17 мгновений весны» Т. Лиозновой и многих других фильмов, особенно историко-революционной и военной тематики». Процессы мифологизации культуры идут активно в 1930 1940-е годы и фашистской Германии. Еще в 1933 году, сразу после прихода к власти национал-социалистов, Геббельс недвусмысленно дал понять сотрудникам кинокорпорации УФА, что координация действий со стороны государства равносильно национал-социалистическому руководству. С этого момента немецкое кино занимает ведущее место в авангарде борьбы за национальную культуру, создавая мифы о прошлом и настоящем Германии. Пропаганда Гейбельса напрочь отвергает кинопоиски экспрессионистов и камершпиль, называя их «юродивой кинематографией». The Krakauer в своей книге «Психологическая история немецкого кино» От Каллигари до Гитлера писал «Странное совпадение, через 10 лет нацисты прибегли к тем самым моральным и физическим пыткам, которые немецкий экран уже изобразил». Речь шла о таких фильмах, как «Кабинет доктора но сферату «Доктор Мабузи Игрок», где человек оказывался во власти вампиров, сумасшедших ученых, патологических убийств, мистических существ. Одним из немецких фильмов, поставленных в Германии в 1924 году, оказавшимся близким по духу к новому немецкому кино, стали «Нибелунги» Фрица Ланга. Это торжественный гимн белой былой славе страны, злокотмечения грядущих побед. Студия Уфа не пожалела средств для создания этой помпезной национальной эпопеи. В первой серии фильма «Зигфрид» основной фигурой был монументальный Зигфрид, огромный белокурый ариец с обнаженным торсом, Пауль Рихтер, непобедимый завоеватель. Его любит э, Кримгильда, девушка с длинными локонами, родная сестра отразительной Валькирии, которая так долго фигурировала на почтовых марках Кайзеровской Германии. На боевом коне с победоносным мечом у бедра этот германский герой передвигается среди пейзажей, построенных в студии по картинам Арнольда Беклина, попутно уничтожая гнусного богача, короля гномов, чья борода, нос, крючком и отвистлая нижняя губа должны были воплощать пороки иудейского племени. Эта песня славы в Зигфреде сменилась картиной «Песня». Бешенство и смятение во второй части, месть Кремгильды. Сцены также заимствованы из, из старых германских легенд, а не из вагнеровских опер. Однако этот фильм не спас Ф. Ланга, ему, как и многим антинацистски настроенным кинематографистам, пришлось покинуть Германию и мигрировать в США. Что касается Нибелунгов то этот фильм стал классическим вариантом немецкого киномифа. Позже, уже в 1930-е годы, фашистская пропаганда активно поддерживала фильмы, героизирующие и мифологизирующие историю ее деятелей. «Бисмарк», «Великий король», «Отставка», «Папаша Крюгер», «В центре бури», «Кольберг», «Фридрих Шиллер», «Триумф в гении», «Ритуал самопожертвования» и другие. Не менее важной для нацистов была тема оправдания фашистских злодеяний, борьбы Гитлера с внутренними внешними врагами. Преобладающая здесь была антисемитская тема, породившая такие фильмы, как «Вечный жид» и «Врейзюз». Картина «Я обвиняю» выступила в поддержку автаназии, убийства неполноценных людей, узаконенного государством. Особое место в германском кинематографе 1930-1940-х годов занимают фильмы знаменитой актрисы, танцовщицы и режиссёра Лени Рифеншталь. Творчество которой и по сей день остаётся загадкой. Как актриса она снималась в немецком кино еще в 1920-е годы и была знакома с советским зрителем по фильмам «Горная баллада. Пленники Бледной горы. А. Франко». Как кинорежиссер Риффеншталь после прихода Гитлера к власти откровенно проповедовал в своих картинах идеологию фашизма. Ее документальный фильм «Триумф воли» стал программным в пропаганде нацистских идей и воспевании Гитлера, то есть стал своеобразным эстетическим манифестом нового порядка. В духе и манере «Триумфа воли» сняты фильмы «Наш вермахт», 1936 года и «Олимпия» 1936-38 годов. Документальный репортаж об олимпийских играх в Берлине на фильмах и мифах Эль Рифеншталь воспитывалось молодое поколение фашистской Германии. Большое значение в кинорепертуале Германии играли веселые развлекательные комедии, в которых снимались прославленные звезды музыкального жанра, например, венгерский актриса Франческо Галь, Паприка, Петер и Марика Рек, «Нищий студент», «Девушка моей мечты» и другие популярные у советских зрителей. Итак, мифологизация действительности была общей чертой всех тоталитарных режимов. Сюда можно добавить и кино эпохи Муссолиния. Цели и задачи тоже были общими – идеологическая пропаганда, формирование нового общественного сознания, подъем патриотического духа, воспитание личности. Правда, мифы были разными. В СССР преобладали мифы политические, в Германии и Италии национальные. Тем не менее, война идеологий, война мифов привела в конечном итоге к локальному конфликту 20 века, Второй мировой войне – в которую оказались втянутыми многие страны. Войне, которая в памяти нашего народа осталась как Великое Отечественное, в ходе которой Россия потеряла более 20 миллионов человеческих жизней. Война мифов не утихла после разгрома фашизма. Она приобрела новые формы, прочно обосновавшись на телевидении и в других масс-медиа, заметно усиливших э, информационную эпоху.